В мешке Черноволосова нашелся плащ. Короткий, старый. Но я его с наслаждением натянул. Он кое-как защищал от ветра и дождя. Дали мне ребята и потрепанную пилотку. Теперь я действительно стал походить на бежавшего из плена. Выяснилось, что мы компания непрочная. Рябой парень во что бы то ни стало решил перебираться через линию фронта. Он искал попутчиков. Мои намерения оставались неизменными. Я шел в Черниговскую область. Черноволосый, его звали Яков Зусерман, стремился на родину, в город Нежин. Город этот тоже в Черниговской области. До поры нам с Яковом было по пути. В лесу бродило много людей. Вероятно, большинство такие же, как мы, скитальцы. Часто бывало, идет какой-то человек, явно видит нас и направляется к нам. Мы уже ему кричим «Свои! Давай, друг, сюда!» Но он вдруг сворачивает в сторону, пускается бежать. Одиночки особенно боялись. Да это и понятно, кто знает, что за люди. Заночевали мы на лужайке, в стоге сена. Спали по очереди. Наутро я с удовольствием отметил, что ногам моим немного лучше. Когда перекусили, приняли твердое решение быть настойчивее в поисках людей, сколачивать группу, если не партизан, то хотя бы единомышленников. Больше народу, больше силы. Пока мы совещались, смотрю, невдалеке пробегает мальчишка. Окликнули его. Он довольно смело подошел. Не видал хлопец тут партизан? «А что цитаке партизаны?» Хитрит мальчик. Кстати, на плече у него висят два огромных армейских башмака. «Где взял?» – спрашивает Рябой. «Дал бы нашему командиру. Видишь, человек разут». Парнишка без сожалений снял с плеча башмаки. Оба они оказались на левую ногу, но влезли. А так как башмаки были просторными, то я еще обмотал ноги остатками шинели. Поблагодарил парнишку, спросил, ну, а як же насчет партизан, не видел? Да тут, за балкой, какие-то дядьки, а еще за народ, хиба я знаю, идите вон туда. Он показал нам направление, и мы двинулись. Теперь я стал кум-королю, ноги в тепле, кто бывал солдатом, понимает, как это важно. Правда, я часто спотыкался, но все же повеселел. А еще больше я повеселел, когда в группе, что устроилось за врагом, нашел знакомых, двух красноармейцев из нашего отрядика, с которым расстался два дня назад. Они рассказали, что из шести человек в ночной перестрелке был ранен и схвачен только один, другим удалось скрыться. Меня считали погибшим. Лейтенант с кем-то из товарищей отправился утром на разведку Да так и не вернулся. Всего сидело у костра возле оврага семь человек. Двое стремились на родину, в Киевскую и Житомирскую области. Остальные непременно хотели перейти через линию фронта. К ним присоединился и вятский шофер. Никто в этой группе у костра друг друга как следует не знал. Настроение у всех было, конечно, далеко не веселое, но могут ли русские люди Собравшись у костра, молчать. И мы разговаривали. «Эх, страна-то у нас большая!» Сказал огромный детина в шинели. Он лежал на спине и смотрел в небо. «Страна-то наша выдержит, в этом сомневаться не приходится. Только вот вопрос». В чем вопрос, он так и не сказал. Из таких неопределенных восклицаний реплик и состояла в сущности наша беседа. Мы то и дело прислушивались к отдалённым выстрелам, к шороху листьев. Мы друг друга остерегались. Я часто ловил на себе внимательные оценивающие взгляды. «Ну и дела!» — воскликнул маленький красноармеец, перетянутый поясом до отказа. Ваську седых осколком уничтожила, а меня миновала. Жить приходится. Кто мы есть ребята без армии, Кто мы по отдельности? Песни про родину мы петь умеем. Широка страна моя родная. А как остался сам на сам, Так страна вся в пузе помещается. Это как для кого? Возразил Детина, глядевший на небо. И не выдержал, поднялся. Что ты языком треплешь? И что ты о стране да о родине знаешь? Дал бы я тебе сейчас разочек, Чтобы в понятие вошел. Он стал сворачивать папиросу, хотел, видно, собраться с мыслями. «Вот я лежал сейчас и думал, как ты скажешь, о чем?»